а сам на ходу вывалился в заснеженный кювет, быстро отгребая за деревья и удивляясь, почему фрицы еще не стреляют. Краем глаза видел Миху, который, дав по тормозам так, что машину развернуло поперек дороги, убегал в посадке с другой стороны. Высунув нос из голых кустиков, наблюдал, как танки, не стреляя, не сбавляя хода, прут на наш новенький улизис В голове еще мелькнуло, что этих пантер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 Но, блин, как же он похож на немецкую кошку, особенно спереди. Да, неудобно получилось. Под ржач мазута я выбрался из кювета и с независимым видом уселся в машину. Мишка, не успевший далеко убежать, занял своё место через несколько секунд, и мы, стараясь не смотреть друг другу в глаза, поехали дальше. Потом, правда, несколько отошли,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 Нет, некоторым лётчикам везло, и им нормальные люди помогали, а вот другим, если они попадали в руки Союза вооружённой борьбы, как тогда назывались Аковцы, то живыми наших парней обычно не отпускали. Эти хмыри ненавидели русских ничуть не меньше, чем немцев, и относились, соответственно, крайне отрицательно и к тем, и к другим. А второй польский корпус чего отчебучил?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 «Нафиг нам этот геморрой вообще нужен был!» А зная, как они в моё время к нам относятся, то на Польшу и её будущее мне вообще чихать с высокой башни, тем более, что сейчас у моей группы и так забот полон рот. Я ещё в прошлой жизни и в Калининграде, и в одноимённой области бывал, поэтому насмотрелся на всякие там остатки укрепрайонов, которые сейчас пребывали в полном здравии и ждали наши наступающие части всеми фибрами своей железобетонной души. Тогда, глядя на руины, очень удивлялся, как их вообще можно было взять, а сейчас, похоже, на своей шкуре придётся испытать, как именно. Нет, нас в переднюю линию атаки, конечно, не сунут, но вот обычного пехотного Ваню жалко до невозможности, ведь именно ему придётся своим телом затыкать плюющиеся огнём амбразуры. Хотя генерал армии Черняховский — мужик очень толковый. И если в прошлый раз сумел этот орех расколоть, причём с достаточно небольшими потерями, то и в этот раз, думаю, не подкачает. Только вот с англичан я теперь за каждого нашего убитого парня спрошу. Да и коты спрошу, и кровавых слюней. Ведь если бы не эти сволочи, глядишь, и войне уже конец бы настал. Хотя все эти разборки, я так думаю, будут потом. А сейчас наша личная головная боль заключалась даже не в укрепрайонах, а в просеках. Да-да, в -да, самых обычных лесных вырубках. Оказывается, аккуратисты немцы уже в это время очень тщательно следили за природой. И все леса у них были расчерчены ровной линейкой проселочных дорог, проходящих по этим просекам. Квадратики такие, километр на километр, то есть... Прочёсывать такие квадраты — одно удовольствие. Перебрасывай солдат на машинах по хорошим дорогам, оцепляй понравившийся участок и вперёд. Ну, не козлы, как в таких условиях работать, не представляю. Одно хорошо. Макс говорит, что тамошние леса труднопроходимы. Наличествуют буйраки, кусты и прочие прелести, в отличие от довольно просторных белорусских лесов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 Хотя, когда мы первый раз мотались в Тракенен, мелкий городишко к востоку от Гумбинина, это самое население было дружелюбным до оскомины. Правда, жители города в основном состояли из детей и баб со стариками. Мужиков призывного возраста я там практически не видел. Небось, все сейчас на фронте. Тотальная мобилизация... Она потому и тотальная, что гребли и косых, и хромых, и кривых, невзирая на возраст, лишь бы оружие держать могли. А я, пока ехал в джипе по узкой брусчатой мостовой, с интересом оглядывался. Тракенен наши взяли с ходу, и уличных боёв здесь не было, поэтому разрушенных зданий практически не видел. Зато физиономии всех встречных немцев были сильно похожи друг на друга. Я сначала даже не понял, «Почему мне это так кажется?» И только потом дошло. Их всех объединяло выражение удивления и страха. Любимый фюрер ведь зуб давал, что на территорию рейха ни один вражеский солдат не ступит. Вот ему сдуру и поверили. А теперь, глядя на наших бойцов, не верят своим глазам и ждут, когда же русские Иваны их резать начнут. Город уже неделю как наш,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 и узнал о местонахождении Липовой аллеи у нашего регулировщика. Дядька довольно толково объяснил, как туда добраться, и мы двинули дальше, в сторону усадьбы, которую нам определили под постой. В общем, в этот раз так и не вышло пообщаться с настоящими гражданскими немцами гитлеровского разлива. Зато потом, когда мы переехали, наобщался «по самое не могу».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 Я отобрал и ложку, и банку, возмущённо сказав. «Лёшка, ты что, сбрендил? Помнишь, что на инструктаже говорили? Фрицы специально продукты оставляют отравленные, а наши лохи и рады стараться халявой воспользоваться. В 236-й дивизии два отделения, также компотику, попила, и всё, никого не откачали. А взводного, который хоть сам и не пил, но это не пресёк, под трибунал».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 Уже выйдя на улицу и вдохнув свежего, несмотря на конец февраля, уже пахнущего весной, воздуха, я унюхал какие-то посторонние запахи. «Лёшка, чуешь? Вроде гуляшом пахнет». Гек, покрутив носом, уверенно указал направление. «Вон оттуда несёт. Глянем, кто там». «Конечно». «Мне самому стало интересно, кто это на территорию нашего будущего объекта в Пёрсе.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 В полутьме строения что-то звякнуло, бумкнуло и задребезжало, а испуганный тонкий голос охнул «Ой, лышенько!» И всё затихло. Хм, похоже, что не немцы. Но соваться всё равно как-то стрёмно. По уму гранату бы катнуть, только, судя по голосу, там или ребёнок, или деваха. И когда испугались, то крикнули вовсе не «О, майн гот!» Значит, не немцы. Но, с другой стороны, вдруг там и фрицы присутствуют. Поэтому, несуясь в проем и показав Гекку, чтобы не расслаблялся, громко сказал, на этот раз по-русски, «Кто там есть? Выходи по одному, а то гранату кину!» Опять что-то звякнуло, и уже другой женский голос крикнул. «Не надо гранату, мы свои!» «Хе, похоже, действительно наши!» Пригнувшись, я вошел в сарай,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 «Вы откуда здесь взялись? Или из угнанных? Тогда почему в комендатуру не пошли? Там бы вам помогли?» «А мы, товарищ командир, только вчера вечером из Буглайны сюда пришли. Там сейчас стреляют сильно. Вот нам один дяденька-солдат и посоветовал уходить на восток». После упоминания про дяденьку-солдата я пригляделся получше и скинул возраст девчонок года на 3-4. Они просто грязные и измотанные. А так им лет по шестнадцать, не больше. Глядя, как они жмутся друг к другу и, преодолевая спазм, внезапно перехвативший горло, спросил. «Девчат, а почему в сарае ты сидите? Почему в дом не пошли? Нам в господские дома запрещено заходить, за это убить могут». Я только глаза вытаращил, не находя, что сказать, поэтому вступил Пучков. «Вы что, здесь же наши кругом?»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 Ведь в этих девчонках ни каратели и ни эсэсовцы вбивали понятия про господские дома и про то, как положено вести себя рабам с востока. Обычные, законопослушные и чадолюбивые главы семей этим занимались. Чувствуя, что от этих мыслей меня начинает трясти внезапно нахлынувшей яростью, резко сказал «Слушайте меня, девочки, быстренько собирайтесь и пошли в дом». Пока бывшие рабыни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 Своей деревеньке, находящейся в Западной Белоруссии, такую штуку, как сгущённое молоко, пробовала один раз в жизни. В сороковом году ей отец из города подобное лакомство привозил, и теперь, глядя на эту пиголицу, которая тоненьким слоем мазала белую тягучую массу на галету, сначала умилился, а потом, не выдержав, сказал «Эй, ребёнок!» Я ведь каждый по банке дал. Чего ты её размазываешь? Так и вкуса не почувствуется». На что она ответила, серьёзно глядя на меня. «Нет, дяденька-командир, очень даже чувствуется. Спасибо вам. Храни вас Господь». Я опять сглотнул комок и, погладив её по голове, отвернулся. «Пипец вам, фрицы, настал». За время войны разных зверств насмотрелся по уши. Но они творились солдатами вражеской армии, и чего-либо другого я от них и не ожидал. Только ведь здесь гражданские немцы были. А девчата рассказывали, что у них даже не хозяин был, а хозяйка. Причём у неё было трое детей, двое мелких пацанов и дочка, ровесница, пригнанным с Союза девчонкам. И вот это муттер, четвёртую рабыню, тихую украинку с Полтавы, Насмерть кнутом забила за то, что она за свиньёй не уследила, и та простудилась. А Галя не виновата была. Она от голода совсем слабая стала, а свинья, огромная, её с ног сбила и убежала. Галя её всю ночь искала, сама заболела, но нашла. А потом хозяйка про это узнала и избила Галю. Но когда свинья кашлять начала, то ещё раз Галю кнутом так и схлестала, что у неё горячка началась, а через два дня она умерла. Лёха, который внимательно слушал девчонок, вдруг рывком встал с места и вышел из комнаты. Я, показав рукой, дескать, «кушайте, кушайте», рванул за ним, только далеко бегать не пришлось. Пучков стоял, упершись лбом в стекло, и когда я подошёл к нему, резко повернувшись, сказал «Командир!» Я их...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 А обычный работяга. Он ведь себя совершенно по-другому ведёт, ты же сам видел. Да и сколько их здесь, этих господ. Всё равно тошно мне, Илья. Чувствую, стервенею. Блин, думаешь, мне легче. Возьми себя в руки, и хватит сопли распускать. Сейчас лучше пойдём поможем. Пусть девчата себе из оставшегося барахла одежду нормальную подберут, а потом их в комендатуру свозим для регистрации. Так репатриантов же еще не эвакуируют. Куда их комендант сейчас денет? Здесь будут жить, при нас, пока команда на эвакуацию не соберется. Я с Гусевым договорюсь». Когда, оставив малолеток в усадьбе, мы вернулись на базу, Серегой удалось договориться в пять секунд. Глядя на наши белые от злости физиономии и выслушав рассказ о судьбе девчат, он дал команду после проверки оставить их с нами, пока не начнут работать эвако команды. Проверка подтвердила все сказанное девчонками, и они перешли под руку к Грини. В суровом хохле неожиданно проснулся столь мощный родительский инстинкт, что мы диву давались. Он не только начал откармливать своих подопечных как на убой, но и еще, мотаясь по округе, постоянно привозил им подарки. Количество разнообразного барахла в конце концов превысило все разумные пределы. И Гусев его урезонил, напомнив о том, что отдельный вагон для шмоток девчатам никто предоставлять не будет. Подарков к тому времени и в самом деле набралось, если не на вагон, то уж на грузовик это точно. Правда, старшина, выслушав приказ, совсем от презентов девчонкам не отказался, а только несколько сбавил напор. Ну а у нас, наконец, стали появляться некоторые намётки по интересующим объектам. Наиболее перспективных насчитывалось два. Один — пункт Ананербе в Пилау, а второй располагался в старинном замке Бальга. Причем тот, что в Бальге, был наиболее вкусным. Именно там терлись черные монахи, так назывались консультанты Стибета, и именно там гитлеровцы чего-то мутили по-крупному.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 Только вот толку от этих языков не было никакого. Они говорили много чего, но того, что нас интересует, просто не знали. Я уже начал маяться от безделья, как вдруг от одного из пленных узнал, что в Ангербурге, этот город совсем недалеко от передовой, состоится эсэсовский парад. Так сказать, для поднятия духа населения. Причем эсэсманы были из 20 дивизии сс как раз те, кого я люблю особой и пламенной любовью — эстонские фашисты. Их остатки после разгрома под Биржаем успели отойти в Восточную Пруссию, и теперь они, небось, собираются демонстрировать непокобелимую дружбу нацистов всех стран. Парад должен состояться в воскресенье после утренней молитвы, а сегодня день понедельника. Так что, если всё срастётся, Вполне успеем использовать мою давнюю, но так и невыполненную задумку, изобретенную как раз для подобных мероприятий. Поэтому после вдумчивого допроса пленного я резвым козликом поскакал к Гусеву. Серега, выслушав предложение, отказал, уложившись всего в четыре слова, включая предлоги. Но зато в этом отказе был и сам отказ как таковой, и сомнения в моих психических способностях, и заодно засылка вопрошающего в пеший эротический тур. И все это четырьмя словами. Порадовавшись за великий и могучий родной язык, я подошел к этой проблеме с другой стороны. Хорошо, командир, я тебя понял и даже разделяю такой настрой. Это дело, разумеется, совершенно не наше, и невидимки его выполнят не хуже. Но ты и меня пойми. Я ведь почти четыре месяца на асфальте пасся. И из войны совсем выпал. Да и ребята месяца два за передок не ползали. А ведь здесь всё по-другому будет. Здесь Германия с массой своих особенностей и нюансов. Если нас сразу на крупное дело кинуть, можем ведь и накосячить. А так, считаю сходим недалеко, заодно оботрёмся, освоимся и поймём, как себя вести. А что, сейчас не понимаете?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 Каждый раз хутора вырезать, чтобы они по следу карателей не пустили. Так через два дня за нами не только каратели, но и все местные гоняться начнут, местью пылая. Эх, а ты думаешь, если вас просто увидят, не доложат? Кто-то, конечно, доложит, а кто-то сомневаться будет. Всё-таки жизнь-то у них вот-вот поменяется. Красная армия на подходе, и у фрицев сейчас в мозгах смятение».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 Заодно посмотрим на поведение местного населения, причем изнутри. После выполнения задания — эвакуация двумя Ша-2». «Ладно, почти убедил. Про то, что окунуться в среду, согласен. Но вот проведение диверсии... Тут я тебя не понял совершенно. Зачем это надо?» Я вздохнул, почесал стриженный затылок и честно ответил. «Серега, это личное». Если бы ты знал, как я этих сволочей хотел к ногтю взять, когда они наши памятники крушили, а потом свои парады устраивали. Если сейчас такой момент упущу. Ну и согласись, план-то какой красивый. Он скорее наглый, как раз в твоём духе. Кого, думаешь, брать? Опа, есть разрешение. Гусев просто так спрашивать не будет, поэтому торопливо ответил.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 так что вариантов немного и места для закладок можно найти нормальные. Что для этого нужно? Вот, я сунул Гусеву заранее приготовленный список и застыл, ожидая его дальнейшей реакции. Но Серёга, даже прочтя про радиовзрыватели, и бровью не повёл, сказав, «Добро. Значит, всё получаешь и начинаешь готовиться. По окончании доложишь. Я вас сам проверю. И ещё». Почему думаешь использовать Ша-2? Может, лучше кукурузник? Нет, снег уже сходит, и вокруг слякать. Сесть он может только в поле, а поля сейчас как губка. Зато лёд уже сошёл, да и озёра фрицы в чистоте держит Мало шансов на топлёнку наткнуться. Поэтому и считаю Ша-2 оптимальным вариантом. Угу, понятно. Ладно, тогда иди, готовься. Есть?